Коралл. Кораллы, несмотря на их органическое происхождение, с давних времен воспринимались как драгоценные камни и использовались подобным же образом. В метаморфозах Овидия говорится о том, что кораллы возникли из отрубленной головы горгона-медузы, когда кровь ее капала в море, в тот момент, как над ним пролетал победивший медузу Персей. Это касалось происхождения красных коралловых веток, поэтому их будут использовать в качестве амулетов от злых сил. В эпоху античности считалось, что эти морские деревья могут быть полезны в медицинских целях. Кораллы символизировали созидательные силы водного мира, а в Древнем Китае — долголетие. В Средние века их красный цвет стали ассоциировать с кровью Христовой, и кораллы надевали как талисманы, в первую очередь детям. Поэтому украшения из кораллов, например, бусы или браслеты, изображались в сюжетах, связанных с Девой Марией и Младенцем Христом. Коралловое ожерелье могло быть атрибутом Африки в аллегорических изображениях четырех частей света. «Пьера де ла Франческо», «Мадонна ди Сенегалия», 1474. На шее младенца Христа изображены коралловые бусы с коралловой же веточкой, подобные которым носили в качестве защитного амулета современные художнику-дети в Италии XV столетия. Однако красный цвет может намекать на будущие страсти Христовы и пролитую кровь Спасителя. Правая рука младенца поднята в благословляющем жесте. В его левой руке белая роза — символ чистоты Богоматери.